Глава 3. Город Закария был окружен прямоугольной стеной, Ориентированный по сторонам света. Его размеры составляли 900 мелов с севера на юг и 1300 с запада на восток. Это было примерно в пятеро больше, чем у Рулида, где юноши жили раньше. Вокруг расстилалась степь, так что ни рек, ни озер поблизости не было. И воду жители брали только из колодцев. Однако, хотя в целом это место казалось довольно засушливым, растительности здесь было больше, чем в Южной Империи, где было много городов посреди пустыни. И мостовые, и дома здесь были в основном из красно-бурого песчаника. Местные жители тоже предпочитали одежду красных оттенков. Так что синие туники, пришедших с севера юношей, привлекали внимание. Юджу опустил голову. Ему взгляды прохожих явно досаждали. Кирита же они были безразличны. Он непринужденно вертел головой, разглядывая лавки по сторонам улицы. «Смотри, в этом магазинчике мясные пироги такие аппетитные на вид, но то жареное мясо было на два сира дешевле. Эй, Юджо, ты что хочешь?» Беззаботно произнес Кирита, но, повернувшись к своему другу, тот же понял, в каком он состоянии. Его черные глаза удивленно моргнули. «Эй, Юджо, мы уже третий раз в Закарии, нечего уже так сжаться». «И верно, да, уже третий раз, но я впервые вижу так много людей с тех пор, как ушел из деревни». «Если ты сейчас так реагируешь, когда видишь людей в Закарии, что будет, когда мы доберемся до столицы? Да и во время турнира на трибунах будут сотни, а дядя и тетя Вольде сказали, что после полудня придут за нас поболеть и возьмут Теллин с Телулу. Смотри, чтоб они тебя таким не увидели». Кирита похлопал Юджоу по спине. На лице у того появилось завистливое выражение. «Понятно. Мне бы твой толстокожий характер, Кирита». «И ты еще можешь говорить такие вещи с бледным видом, Юджио-кун. Толстокожесть – важная часть стиля Айнкрат». Э, «Правда?» «Правда-правда. Беседуя, друзья прошли вдоль всей западной главной улицы длиной в 500 мелов, и прямо перед ними возникло высокое здание». Это был Дом Встреч. Самое большое сооружение в Закарии. Прямоугольная площадь, повторяющая форму города, но, конечно, гораздо меньшую, окружали трибуны для зрителей. Это место много для чего использовалось. Здесь выступали правители, артисты давали концерты. Ну и, конечно, сегодня здесь предстояло пройти турниру мечников. Поскольку смотреть разрешалось бесплатно, здесь уже собралось немало горожан. Хотя до начала турнира было еще почти два часа. Для человеческих объектов, связанных по рукам и ногам священным долгом, индексом запретов и прочими законами, этот ежегодный турнир был единственным развлечением. Однако на Аюджио атмосфера арены буквально давила. Его лицо, и так уже успевшее стать бледнее, чем у Кирита, побелево до нельзя. «Нам что, правда придется здесь драться?» Хрипло выдавил он. Кирита схватил своего партнера за руку и, не обращая внимания на его смятение и жалобы, рывками потянул к месту регистрации участников возле главного входа в дом встреч. Не исключено, что большинство участников, либо обитателей Закарии, либо просто остановившиеся в городе, уже зарегистрировалось. Пожилой бородатый страж сидел за столиком временно установленного киоска. Кирита решительно подошел к нему и громко заявил «Два человека, зарегистрируйте, пожалуйста». Услышав эти слова, страж приподнял седые брови, смирил Юджуа и Кирита сомневающимся взглядом, легонько прокашлялся и, наконец, произнес. «В Торонире дозволяется принимать участие, во-первых, лицам священным долгом, которых является страж, и которые проживают в северных городах и деревнях, во-вторых, ученикам стражей Закарии, в-третьих, в числе прочих... Мы в числе прочих. Вот, смотрите». Кирита пихнул Юджу в бок Тот поспешно сунул руку в нагрудный карман туники, достал пергаментный конверт и извлек письмо. «Позвольте взглянуть». «А, письмо от старейшины деревни Рулит. Двое юношей, подателей сего письма, выполнили священный долг, назначенный им богиней Стэйсией. Они ищут новый путь в жизни, доказательством чего и является данное письмо». «Понятно. Пожилой страж погладил бородку». «Короче говоря...» «Двое юнцов из Рулида, с самого Севера, которые даже не стражи, хотят найти себе новый священный долг и стать городскими стражами Закарии». «Все верно». С бесстрашной улыбкой ответил Кирита и тут же добавил, «Только мы в стражах не задержимся. Вскоре мы отправимся в цен На этот раз Юджио пихнул его локтем в бок и быстро продолжил взамен своего замолчавшего напарника. «В общем, в, в общем, все так и есть. Пожалуйста, зарегистрируйте нас на турнир Мечников». «Ха, ну ладно». Страж кивнул, раскрыл обернутую материи книгу регистрации участников и протянул красную медную ручку. «Впишите сюда ваши имена, место рождения и стиль владения мечом». «Стиль, да». Потянувшаяся было вперед рука Юджу остановилась. Тогда ручку взял Кирита. Листы книги были не из пергамента, обладающего высокой прочностью, а из обычной пищей бумаги, какую делают из белонитчатой травы. Последний лист был весьма заполнен написанными разным почерком именами. Черноволосый парень вписал имя Кирита на языке, общем для мира людей. Потом рулит в качестве места рождения. Его рука застыла ненадолго и добавила название стиля «Стиль Айнкрад». Наблюдатель уже пять месяцев следил за юношами. В течение этого времени в голове у него родилось множество сомнений, главное из которых было связано с этим названием. В мире существовало около 30 стилей обращения с мечом, но про стиль Айнкрада оно слышало впервые. Быть может, этот стиль бунтарь Кирита создал сам, когда разучил несколько навыков мечника? Такая мысль была у него в начале, но нет, не похоже. Этот загадочный стиль Айнкрат отличается от всех других стилей. В нем может быть не один секретный прием, а как минимум 10. Пока оно размышляло, Юджио закончил регистрацию следом за Кирита. Разумеется, название стиля было таким же. И вернул ручку стражу. Тот взял ручку, пододвинул к себе книгу, и его брови вновь поползли вверх. «Ха, в прошлом я довольно долго работал с мечом, но никогда не слышал про этот стиль. Эта школа где-то близ Рулида?» Такого вопроса следовало ожидать. На странице книги значились именно более полусотни человек, но половина из них исповедовала стиль Закалайт, а больше половины остальных стиль Норкия. Широко распространенный в Нурлангарте, маленьких школ со странными названиями не было. Кирито однако ответил совершенно спокойно. Эта школа недавно возникла. Чуть бледноватый Юджио тут же закивал. Конечно, Страж не мог отказать в регистрации из-за названия стиля. Произнеся «понятно» и кивнув, он протянул два бронзовых жетона, на каждом из которых было выгравлено на число. У Кирита было 55, Юджио получил 56». Прошу явиться в зону участников до 11.30. В это время состоится жеребьевка, с помощью которой будет осуществлено распределение участников на восточные и западные блоки. В 12 начнутся предварительные состязания. А оценка умения обращаться с мечом позволит сократить каждый блок до 8 участников. Вам надлежит продемонстрировать ката с 1 по 10. Все понятно. На вопрос стража Юджу кивнул сразу. Кирита чуть погодя и с немного сомневающимся видом. «Хорошо. Дальше будет главная часть. В пределах каждого блока мы будем проводить поединки, по результатам которых число участников уменьшится с 8 до 4, потом до 2 и, наконец, до одного Этим людям, победителям восточного и западного блоков, будет дарован священный долг стражей Закарии». На этот раз оба юноши кивнули одновременно. Прячущийся в волосах Кирита наблюдатель вновь принялся думать о том же, о чем уже думал несколько часов назад. У обоих парней цель одна – вступить в городскую стражу, Это значит, что они должны попасть в разные блоки, пройти предварительные состязания и выиграть в главной части турнира. Однако, если при жеребьевке они попадут в один блок, их план станет невыполним. На этот случай юным недотепам следовало бы что-то придумать. Оно получило ответ на свои сомнения, когда юноши, завершив регистрацию, прошли на площадь и разделили между собой мясной пирог и порцию жаркова. «Слушай, Юджо». «Если мы угодим в один блок, что будем делать?» Спросил Кирита, быстро прикончив половинку пирога. «Что ты сказал, Кирита?» Ответил Юджио, доев свою часть жаркого. В общем, они оба не думали. Этого следовало ожидать, но ему показалось, что у него сейчас просто голова отвалится. «Думай!» Оно с трудом удерживалось от того, чтобы завопить вслух, и выместило раздражение на волосе, дернув его. «Думай!» Кирита поднял правую руку, и наблюдатель поспешно ретировался на макушку, пока юноша чесал челку. И даже сейчас Кирита выдал в итоге нечто оптимистическое. «Ладно, все само образуется, не беспокойся. Мы непременно попадем в разные блоки. Я же молился Стейси сама, Солусу сама и Т... т, т Терри... Терр сама!» «Да, я загадал желание этой самой Террарии сама». Наблюдатель на голове Кирита тихонько вздохнул, одновременно со вздохом Юджо. Вернувшись на своё изначальное место, оно мысленно прошептало. «Ты тут ничего не сможешь поделать. Но тебя это не смущает, да, молодой человек?»